Глава шестая. Важные следствия от ничтожных причин. В этой первой части разговора все невыгоды были на стороне Екатерины. Неудача была так неожиданна, что королева никак не могла объяснить себе причины твердости принца. Но вдруг весьма ничтожное обстоятельство дало совершенно другой оборот всему делу. Бывали примеры, что перемена направления ветра изменяла вид поля битвы, побеждавшие превращались в побеждаемых и наоборот. Лучшее доказательство тому Маренго и Ватерло. Одна песчинка изменяет ход сильнейших машин. Бюси с находился в потайном коридоре, примыкавшем к Олькову герцога Анжуйского. Так как королева сидела к нему спиной, то по временам он мог выглядывать из-за занавеса и делать знаки герцогу. Читатели очень хорошо понимают, что Бюсси всего более опасался мирных договоров. Враждебные отношения позволяли ему оставаться в Анжуйской провинции, наблюдать за графом де Монсаро и навещать жену его. Эта весьма простая политика чрезвычайно запутывала политику Франции. Важные следствия от ничтожных причин. Вот почему, мигая глазами, размахивая руками, качая головой, Бюси старался расположить своего повелителя к враждебным отношениям. А герцог, боявшийся Бюси, слушал его. Итак, Екатерина была совершенно побеждена и придумывала уже как бы отступить с честью, когда незначительное обстоятельство, почти столь же неожиданное, как и твердость принца, пришло к ней на помощь. Во время сильнейшего упорства герцога Анжуйского Бюсси вдруг почувствовал, что кто-то дергает его за плащ. Нежелая потерять ни слова из разговора матери с сыном, он нетерпеливо махнул рукой и ударил кого-то по пальцам. Тогда молодой человек невольно оглянулся. За ним стоял Реми. Бюсси хотел что-то сказать, но Реми приложил палец к рту и сделал молодому графу знак, чтобы он последовал за ним в соседнюю комнату. Что тебе надо? Нетерпеливо спросил Бюси. с Говори скорее, мне некогда. Письмо, отвечал Рами шепотом. Черт тебя возьми! Для пустого письма ты отвлекаешь меня от чрезвычайно любопытного и важного разговора. Но эти слова никак не подействовали на Гадуэна. Письма бывают разные, сказал он. Конечно, отвечал Бюси. Откуда же это письмо? Из Меридора. О, с ж и в о с т ь ю произнес б е с с и из Меридора. Благодарю, мой добрый Реми, благодарю. Ага, стало бы теперь я вам не мешаю. Ты мне никогда не мешаешь. Где же письмо? Письмо это так важно, что посланый хочет отдать вам его лично в собственные руки. От того я и осмелился побеспокоить вас. Ты прекрасно сделал. Где, посланый? Там. Приведи его сюда. р э м и отворил дверь и позвал конюха. Вот граф де Бюси, с сказал ему Рами, указав на молодого человека. Отдай мне письмо, сказал Бюси с и подал конюху п и с т о л ь О, я знаю вас, отвечал посланный, отдавая графу письмо. Это от нее? Нет, от него. От кого? Живость спросил Бюси, смотря на адрес. От господина де Сен Люка. А. Бюси с слегка побледнел, подумав, что письмо не от графини, а от мужа ее. Мы уже знаем, что одна мысль о Меридоре заставляла бледнеть Бюси. с Он отвернулся, чтобы прочесть письмо и скрыть волнение, которое могло быть следствием важного сообщения, заключающегося в нем. Бедный Бюси очень хорошо сделал, что отвернулся. Едва он пробежал письмо, как кровь силой бросилась ему в голову. Яркая краска сменила на лице его прежнюю бледность. Голова закружилась, и не будучи в состоянии удержаться на ногах, он опустился на стул, стоявший близ окна. Ступай с Богом, сказал Реми Конюху, бессмысленно вытаращившему глаза, и вытолкал его за дверь. Конюх пустился бежать со всех ног, угадывая, что в принесенном им известии не было ничего утешительного. Он боялся, чтобы у него не отняли пистоль. р э м и в о р т и л с я к графу и, взяв его за руку, сказал: "Мурдио, отвечайте, граф, отвечайте скорее! Что с вами? Или я буду вынужден пустить вам кровь?" б ю с с и в встал. Он не был более ни красен, ни поражен. Он был мрачен. "Посмотри", сказал он, "что Сен-Люк для меня сделал". И он подал письмо доктору. р э м и стал читать. "Что же", сказал он наконец. Все это весьма хорошо и похвално ь со стороны господина де Сен-Люка. Пройдет девять месяцев, и я буду иметь честь лечить графиню де Бюси. Мордио, не бойтесь, я такой же искусный акушер, как и хирург. Да, я ж е н ю с ь на ней. Еще бы, по всему видно, что она вас любит, отвечал р е м и м а н с а р о убит. Убит? повторил Гадуен. Вот здесь написано. О, мне кажется, что это сон, мечта. Неужели между мною и счастьем не будет более этого мрачного, бледного приведения? О, нет, этого не может быть. Мы ошибаемся, Реми. Мы немало не ошибаемся, граф. Прочтите еще раз письмо и вы убедитесь. Господин д е м о н с а р о упал на траву и упал так несчастливо, что убился на месте. Ясно, кажется. Но в таком случае, продолжал б ю с с и н е обращая внимание на слова молодого доктора и стараясь поспеть за мыслями, толпившимися в голове его. В таком случае Диана не может остаться в Меридоре. Я не хочу этого. Она должна переселиться в другое место, где бы скорее позабыла о несчастном приключении. Куда же лучше, как не в Париж? – сказал Годуэн. В Париже все легко забывается. Ты прав. Она поселится опять в маленьком домике в Турнельской улице, и в уединении мы проведем десять месяцев ее вдовства. Все это прекрасно, – сказал Реми. Но тут есть маленькое препятствие. Какое? Чтобы нам можно было ехать в Париж, нужно что? Чтобы братья помирились? Правда, вскричал Бюсси. Правда, о Боже мой, надо спешить. В Меридор? Нет, мне нельзя неприлично ехать теперь в Меридор. К тому же важное дело удерживает меня здесь, но поезжай ты. Прямо в замок? Нет, поскочи с п е р в а к старой роще, может быть, она ждет меня там. Если же ее там нет, так ступай прямо в замок. Что же мне сказать ей, что я без ума? И пожав руку молодому человеку, на которого он мог положиться как на самого себя, Бюси с воротился на прежнее место вальков принца. В отсутствие Бюси Екатерина успела уже частью овладеть умом своего сына. Франсуа, говорила она, кажется, мать и сын всегда должны понимать друг друга. Не всегда. Всегда, если мать захочет. За что же вы лишаете сына права иметь свою волю? возразил герцог, взглянув на занавес и т щ е т н о ища одобрительного взгляда б ю с с и Воля матери священно! – вскричала Екатерина. Слышишь ли, Франсуа? И выражение голоса её сильно противоречило словам. Слова были повелительны, голос был умоляющий. Конечно, ответил герцог Анжуйский, улыбаясь. Да, сказала Екатерина. Я желаю мира и готова на любые жертвы, чтобы достичь своей цели. А, произнес Франсуа. Да, да, любезный сын мой, говори, требуй, приказывай. О, матушка, вскричал Франсуа, смущенный своей неожиданной победой. Послушай, сын мой, продолжала Екатерина ласковым голосом. Ведь ты не хочешь проливать кровь своих соотечественников. О нет, ты не можешь хотеть, чтобы брат восстал на брата. Мой брат оскорбил меня, и я уже не признаю его ни братом, ни королем. За что же я буду страдать? Разве я оскорбила тебя? Вы не оскорбили, но отвергли, покинули меня. Продолжал принц, полагая, что беси все еще в алькове. А, ты хочешь моей смерти? произнесла Екатерина мрачным голосом. Хорошо же, я умру, как должна умереть мать детей, которые восстают друг против друга. Очень понятно, что Екатерина и не думала умирать. О, не говорите этого, матушка! – вскричал Франсуа. Слова ваши разрывают мне сердце. Очень понятно, что слова королевы немало не разрывали сердце принца. Екатерина залилась слезами. Герцог взял ее за руки и старался утешить, бросая беспокойные взгляды на Ольков. Чего же ты хочешь, продолжала Екатерина? Скажи, что тебе нужно. Скажите лучше, что вы хотите, матушка. Говорите, я слушаю, сказал Франсуа. Я хочу, чтобы ты вернулся в Париж, любезный сын мой. Я желаю, чтобы ты вернулся к о двору своего брата, простирающего к тебе руки. Понимаю, понимаю. Не он, а Бастилия простирает ко мне руки. Нет, нет, клянусь честью, именем матери, кровью спасителя нашего Иисуса Христа. И Екатерина набожно перекрестилась. Король примет тебя с любовью и почетом. Герцог не спускал взора с Алькова. Соглашайся, сын мой, соглашайся, назначай свои условия, требуй новых уделов, новых почестей. Благодарю ваше величество. Сын ваш оказал мне большую почесть, назначив ко мне стражами своих четырех отвратительных миньонов. Забудь это. Теперь ты сам можешь выбрать себе стражу и пусть капитаном ее будет хоть господин Дебюси. с Это предложение, которое по мнению принца должно было польстить и самолюбию е б ю с и совершенно поколебало его решимость. Он бросил еще взгляд Калькову, опасаясь встретить грозный взор своего друга, но, удиво Он увидел Бюсси улыбавшегося, веселого и одобрительно п о к а ч и в а в ш е г о головой. Это что значит, подумал герцог Анжуйский? Неужели Бюсси только для того и добивался войны, чтобы сделаться капитаном моей стражи? Следовательно, прибавил он вслух, но как бы раздумывая сам с собою. Следовательно, я должен согласиться. Да, да, да, говорил Бюсси руками, плечами и головой. Я должен о с т а в и т ь анжуйскую провинцию вернуться в Париж, продолжал принц. Да, да, да, показывал б ю с с и с в о з р а с т а в ш е й живостью. Конечно, сын мой, сказала Екатерина. Неужели тебе так трудно возвратиться в Париж? Ничего не понимая, думал герцог. Мы условились, чтобы я не принимал никаких предложений, а теперь он сам советует мне мириться. Что же, спросила Екатерина неуверенно. Ты молчишь? Я подумаю, отвечал герцог, желая предварительно переговорить с Бюси. с А завтра? Он сдается, подумала Екатерина. Я одержала победу. Впрочем, думал герцог, Бюси прав. Мать и сын нежно обнялись и расстались.